Глава восемнадцатая Вечером приехал Илья, привязал свою вороную кобылку к старой яблони, что росло ворот, сгрузил горбыль, аккуратно уложив его на землю, и пошёл доделывать забор. За ним увязался любопытный Веня. Мы с девочками, уставшие после долгого дня, принялись за приготовление ужина. В кухне стоял аромат свежей выпечки, а на печи уже ждали кастрюли с супом и тушёными овощами. Девочки весело болтали, обсуждая свои планы на завтра а я слушала их, помешивая овощи в кастрюле. Когда всё было готово, я ушла заводить козу в сарай. На улице уже начало темнеть, и чувствовался прохладный ветерок. Коза, привязанная к изгороди, недовольно заблеяла, когда я открыла дверь. Я осторожно приблизилась, стараясь не напугать животное. Погладила животину по носу, и она, немного успокоившись, позволила мне подоить её. «Надо начинать косить сено». Сказал подошедший Илья, закончив работу и складывая инструмент в телегу. Его голос звучал устало. «Надо бы. Но кому? У меня и так хлопот полно. Ящики для фруктов и овощей развалились. Надо спускать их в подвал и делать заготовки». Ответила я, вытирая руки о фартук. «Ящики чуть позже сделаю, поищу доску», – сказал Илья. «Его Величество ищет должников и берёт с них не деньгами, а стройматериалами». «Его казначей подсчитал, сколько будет стоить новый сарай». Илья улыбнулся. Яйцо и золото его величества впечатлило. Я усмехнулась, вспомнив, как его величество был поражён, увидев моё яйцо. «Хоть какая-то от него польза», – буркнула я, убирая миску с молоком в сторону из подказы. «Скажи, а предыдущие потомки царей остались? Кто-нибудь из них живёт в нашем городе?» Илья задумчиво почесал затылок, словно пытаясь собрать мысли в кучу. Его взгляд скользил по окружению, но мысли витали где-то далеко. «Кто же помнит?» – пробормотал он, нахмурившись. «Царя выбирал весь мир, а с тех пор, как на трон вступил его величество, никто и не вспоминает о царе. Не вспоминали». «А почему так?» – тихо спросила я. «Магия ушла от нас». Его голос звучал тихо, но с ноткой тоски. Словно кто-то выключил свет, и теперь всё погружено в полумрак. Но воспоминания возвращаются, не так ли? Будто кто-то открыл нужную дверь. Илья медленно обернулся, словно магия, о которой он говорил, могла притаиться где-то поблизости. Я на мгновение задумалась, а затем подняла глаза на него. Тут вопрос скорее в том, открыть ту самую нужную или избавить мир от ненужных – Илья прищурился, обдумывая мои слова. «Этого я не знаю», – наконец ответил он. «Может быть, нам стоит найти самую первую дверь, через которую пришли чужаки?» а она есть?» Я посмотрела на него с любопытством. Он вздохнул и мечтательно прикрыл глаза, словно вспоминая что-то далёкое и давно забытое. «Говорят, раньше мы могли путешествовать, ходить в другие города». Его голос стал почти шёпотом. А потом нас наказали, закрыли, за что никто не помнит. Я нахмурилась, пытаясь представить, как это было. То есть, кроме этого города и деревни ничего нет? Илья задумчиво кивнул. «Ничего. Заходишь в лес с одной стороны, а выходишь там, где зашёл. Словно тебя разворачивает обратно, как будто кто-то держит за руку и не пускает дальше». «Значит, где-то есть заветная дверь». Я сделала вывод, пытаясь осмыслить его слова. «Возможно». Илья снова задумался, его взгляд устремился вдаль, словно он пытался увидеть что-то за горизонтом. «И кто знает, что за ней скрывается». Пошла в дом, позвав Илью собой ужинать. В доме пахло хлебом, свежеиспечённым и ещё тёплым. Илья сел за стол и, опустив голову, молча ел. Его тёмные волосы, слегка взъерошенные казались ещё темнее в свете свечи. Когда он поднял глаза, в них мелькнула тень грусти, но он быстро улыбнулся, стараясь скрыть свои чувства. Ужинали мы, как одна дружная семья, но когда он собрался уходить, стало немного неловко, словно я его гоню, как чужого. Но и в доме места ему не было, моя светёлка слишком мала для такого количества людей». Я встала, чувствуя, как сердце сжимается от неловкости «Спасибо за ужин», – тихо сказал Илья, поднимаясь из-за стола. «Мне пора». Я кивнула, стараясь не смотреть ему в глаза. Он задержался у двери, посмотрел на меня и вздохнул, словно ему было трудно уходить. «Был бы мой дом поближе, а то так он далеко, аж за деревней», с лёгкой грустью в голосе сказал он и, развернувшись, направился к калитке. Я пошла за ним, чувствуя, как холод ночи пробирается под одежду. Сивка стоял рядом с кобылкой, задумчиво наблюдая за нами. Его глаза блестели в темноте, словно отражая лунный свет. Илья остановился у калитки, обернулся и посмотрел на меня. В его взгляде было что-то глубокое, что-то, что я не могла понять. Он вздохнул еще раз и, махнув рукой, ушел. Сивка медленно пошел ко мне, тихо ступая по земле. Я пропустила его во двор, закрыла калитку, вернулась в дом. Дети уже спали, тихо сопя. Перина была большой, им хватило места на сундуках. Я накрыла их ещё одним одеялом, прибралась на столе и задумчиво присела у окна. За окном уже почти опустилась ночь, и звёзды начали мерцать на тёмном небе. Мне стало немного грустно. Как помочь миру избавиться от грязи? Как сделать так, чтобы люди жили в мире и согласии? Я задула свечу и легла в постель, укрывшись тёплым одеялом. «Утро вечера мудренее», — подумала я, засыпая. «Завтрашний день принесёт что-то новое, и, может быть, я найду ответ на свои вопросы». Утром меня разбудил многоголосный хор петухов. Я тихо встала, оделась и поспешила накормить всех во дворе. Надо ещё подоить козу и выпустить коня на пастбище. Ночью прошёл хороший дождь, хоть и без грозы и огород с садом были политы. Выйдя на задний двор, я с удивлением смотрела на изменения. Там, где раньше был старый забор, а за ним простирались поле и лес с тропинкой, ведущей в деревню, теперь возвышался большой дом. Его высокий забор перекрывал весь вид, и теперь у меня была отгорожена и та сторона двора. «Доброе утро!» Я удивлённо посмотрела на Сивку, который подошёл ко мне и слегка толкнул в плечо. Возле сарая стояла двуколка, покрытая рогожкой, большой сток сена и несколько мешков. Развязав один из них, я увидела овёс. «Ну и отлично!» – улыбнулась я, чувствуя, как внутри меня разливается тепло. «Раз уж мои желания исполняются!» Я задумалась о том, что для меня важнее – остаться здесь с детьми и жить настоящей жизнью или подумать обо всём мире. Я вспомнила о своих мечтах и надеждах, о том, как хотела создать свой маленький уголок счастья. Но в то же время я понимала, что мир тоже хочет жить. Я посмотрела на Сивку, который стоял рядом, и улыбнулась ему. Я решила, что не буду откладывать свою жизнь на потом. Я хочу жить здесь и сейчас, наслаждаться каждым моментом и создавать своё счастье. «Спасибо, Сивка», — сказала я, погладив его по морде. Ты лучший друг, который у меня есть. Насыпала козе и коню овса, набрала им свежей воды. Вода в колодце была холодной, и я с удовольствием умылась, ощущая, как свежесть наполняет тело. Затем насыпала куром зерна и помыла корыта, наполняя его чистой водой. Прошла гурятнику, собрала яйца, аккуратно складывая их в лукушко. Яйца были крупными, с гладкой скорлупой. И я невольно улыбнулась, думая, что скоро у нас будет свежий омлет только потом села доить козу. В соседнем высоком заборе я приметила калитку, ведущую в чужой двор. Дом за забором был внушительным, с высокими окнами и массивными дверями. Он выглядел добротно и уютно, в отличие от моего, который казался старым и обвечалым. Я не могла оторвать взгляд от этого дома, чувствуя странное желание узнать, кто там живёт. «Доброе утро!» – из калитки вышел Илья. Он выглядел удивлённым, словно не ожидал меня здесь увидеть. А я вот ожидала, что именно его слова услышит Сивка и перенесёт его дом сюда. «Доброе утро!» – улыбнулась я, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. Внезапно подумала, что не отказалась бы от простых объятий, но не решалась сказать это вслух. Вздохнув, поднялась из-под козы, взяла лукошка с яйцами и собралась идти в дом – Надо было готовить завтрак, а ещё опустить картошку в подвал и поднять оттуда ещё одно яйцо. Я чувствовала, что его величество скоро примчится, и нужно подготовиться. Галинель вдруг схватил меня за руку Илья, удерживая на месте. Его голос звучал мягко, но в нём было что-то, что заставило меня остановиться. «Прими меня как мужа. Дети мне как родные будут. Никого не обижу. Да и не способен я на это». Его слова прозвучали искренне, и внутри меня что-то дрогнуло. «Я не знаю». Растерялась я, чувствуя, как щёки начинают гореть. «Как-то не готово, что ли?» «У меня дом большой. Пусто в нём без хозяйки. Комнат три, всем места хватит». Он говорил спокойно, но что-то в его глазах заставляло меня задуматься. «Подожди, не торопи». Я покраснела от чувств, которые буяли меня. Я очень хотела ответить ему «да», но вспомнила, что у него тоже была эта странная тяга, как и у Мигеля с Колей, который меня тоже сначала тянула Потом я смогла преодолеть эту магию, но теперь она вернулась. «Если ты сомневаешься в том, что женщин других тянет ко мне...» Он улыбнулся, но в его улыбке было что-то странное. «Так нет этого больше. Ушло проклятие». «Мне-то откуда это знать?» Я хотела сказать, что меня-то к нему тянет, но не решалась. Или это уже настоящее чувство? Илья опустил мою руку, вздохнул и развернулся, чтобы уйти. Я осталась стоять на месте, сердце бешено колотилось в груди. Потом я пошла в дом, начиная готовить завтрак. Накормив малышню, я отправила их собирать малину. Наказала им не забыть привязать козу на поле перед домом. Там она будет на виду и отпугнёт чужих. Дети радостно побежали выполнять поручение, а я пошла к саду. Черешня на одном из деревьев уже спела, и ягоды висели тяжёлыми гроздями, словно драгоценные камни на ветке. Мне нужно было, чтобы в доме никого не было, пока я открою подвал. Я не хотела, чтобы дети испугались, увидев золотой камень. Я знала, что его придётся мыть, и, возможно, не один раз. Эти двое, король и демон, всегда умудрялись натворить грязных дел за день. Я взяла пару крепких ящиков и спустилась в подвал. Я осторожно спустила ящики и высыпала в них картошку, которую носила ведрами, пересыпая из мешков. Моё внимание привлекло то, что горшочков с маслом, медом и ягодами стало вдвое больше, и головок сыра тоже прибавилось. Но я не стала задумываться об этом, решив, что лучше не знать, как это происходит. Монеты, закопанные в земле у камня, решила пока не трогать. Пусть себе множатся и дальше. Возможно, это принесёт нам удачу. Я быстро вымыла камень, который был покрыт новой грязью, и, прихватив золотое яйцо, закрыла крышку подвала и задвинула стол на место. После этого я начала прибираться в светлице, подмела пол, протёрла пыль с полок и вымыла окна. В доме стало уютно и чисто, и я, наконец, смогла спокойно отдохнуть. Закончив мыть крыльцо, отложила тряпку сушиться. Я почувствовала усталость. Но мысль о том, что сегодня нужно натопить баню, заставила меня встряхнуться. В этот момент от калитки раздался тихий, но настойчивый зов. Я обернулась и увидела молочницу. Она явно хотела привлечь мое внимание, но что-то в ее поведении показалось мне странным. Выплеснув последнюю порцию грязной воды в траву, ополоснула руки в бочке для полива. Я вытерла руки о фартук и подошла к ней. «Здравствуйте. Что-то случилось?» Спросила я, стараясь скрыть тревогу в голосе. «Знахарку привезла. Ей срочно надо что-то вам сказать», ответила молочница, нервно оглядываясь по сторонам. Я кивнула и посмотрела на двуколку, в которой она приехала. Внутри сидела пожилая женщина, и мне показалось, что за последние несколько дней она как-то изменилась. Её лицо выглядело ещё более сохшим, а глаза блестели каким-то странным светом. Я вышла через калитку, стараясь собраться с мыслями. «Добрый день», – поздоровалась я с женщиной, названной знахаркой. «Что-то случилось?» «Я вспомнила, как выглядит тот самый артефакт-ключ», – ответила она хриплым, но уверенным голосом. «Откуда вы о нём знаете?» – насторожилась я. «Кто вам рассказал?» Знахарка подняла глаза и посмотрела на меня с лёгкой улыбкой. «Мой круг наказания закончен, больше я не вернусь сюда», сказала она с радостью. И я вспомнила, что ключ всегда на хранительнице. Он откроет дверь тогда, когда придёт чистая душа, не заслуживающая наказания. Я задумалась над её словами. Что-то в них казалось знакомым, но я не могла понять, что именно. «Допустим...» Сказала я, стараясь не показывать своего удивления. «За что вы все здесь наказаны? И почему дети тоже?» Знахарка вздохнула и опустила голову. «Мы все здесь за свои и чужие грехи», — тихо сказала она. «За те поступки, которые совершили в прошлой жизни. Дети, они страдают за наши ошибки» за то, что впустили в мир тьму, разрешили ей остаться, струсили. Она покачала головой, ее длинные седые волосы, собранные в тугой узел, слегка растрепались, а на лице отразилась глубокая печаль. «Последний царь перед смертью зачитал нам из книги Заветов притчу о том, что мы все будем отвечать за то, что не заступились за него». А его величество и его помощник, демон, много раздавали обещаний, даря нам то, что мы просили. Мы же просто попали в должники потому, что они ничего не давали просто так. Не все, конечно, попались, но мир закрыт. И все остались здесь, переживая свой круг смерти снова и снова. Ее голос звучал тихо. Но в нём ощущалась непреклонная сила. Она говорила медленно, словно каждый звук был взвешен и выверен. Её глаза пронзительные и глубокие смотрели прямо в душу, заставляя слушателя чувствовать, как его охватывает тревога. «Где дверь?» «Про ключ не спрашиваешь, а значит, уже поняла, что он такое. А дверь? Она там, где все дороги сходятся. Придёшь туда...» Она тебе и покажется, как хозяйки ключа. Знахарка вдруг вздрогнула, словно её пронзила острая боль. Её тело на мгновение подёрнулось дымкой, а затем просто растаяло в воздухе, оставив после себя лишь слабый запах трав и ощущение холодной пустоты. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь шелестом листвы и редким криком, пролетающей мимо птицы. Но в этой тишине было что-то зловещее, заставляющее сердце биться быстрее. «Она не вернётся, а дала свой долг. Жители остались без травницы», — покачала головой молочница, стоявшая рядом. Её голос дрожал, а на глазах блеснули слёзы. Она теребила край своего фартука, словно искала в нём утешение. «Рядом всегда есть те, кто помогает таким людям. Они знают больше, чем думают». «Адар никогда не пропадает. Приглядитесь, может, он уже в ком-то проснулся?» Сказала я, хотя внутри у меня всё сжималось от тревоги. «Возможно, и так», – неуверенно ответила молочница, высаживаясь на козлы и беря вожи в руки. Её руки дрожали, и она несколько раз дёрнула поводье, прежде чем коляска тронулась. «Где перекрёсток всех дорог?» – спросила я вдогонку. «Так на ярмарки же, туда все дороги ведут, на площадь города!» Воскликнула она с надеждой, глядя на меня. Её голос звучал чуть громче, как будто она пыталась передать мне свою веру. «Вы ведь сможете разорвать круг, что нас всех обрекает проживать одну и ту же жизнь заново?» «Сделаю всё, чтобы помочь вам», – ответила я, стараясь придать своему голосу твёрдость. Я отошла от коляски, которая успешно уезжала, оставляя за собой облако пыли. «Спасибо! Будем просить богов вспомнить о нас! И помощь!» — крикнула она, когда коляска скрылась за поворотом. Её голос затих, но я ещё долго стояла на месте, чувствуя, как её слова отзываются в моей душе. Я вернулась во двор и направилась к детям, которые играли в саду, забыв про сбор ягод, Они были такими беззаботными, их смех и крики звучали как музыка, контрастируя с моей тревогой. Я становилась на мгновение, чтобы просто понаблюдать за ними. Их лица светились счастьем, и это напомнило мне о том, что даже в самые трудные времена есть что-то, что делает жизнь прекрасной. Так мне захотелось обнять их. Я подошла ближе и опустилась на колени рядом с статочкой Она посмотрела на меня с удивлением, но потом улыбнулась и протянула мне свою маленькую руку. Я взяла её за руку, и на мгновение мне показалось, что все тревоги исчезли. В этот момент я поняла, что даже если я не смогу разорвать круг, я всё равно сделаю всё, чтобы защитить этих детей и дать им шанс на лучшее будущее.